Я не леди этого, дракона но сценарий давно утвержден. Глава девятая. «Прости, пожалуйста, не думал, что ты испугаешься», – мурлыкнул незнакомец, все еще удерживая меня в руках. Я же, уже постукивая зубами от холода и немного от страха, во все глаза рассматривала мужчину. длинные черные волосы усыпанные снежинками прочно засядут в моих фантазиях а этот аристократический тонкий нос и густые брови пресвятые печенюшки да что не так с моими гормонами то мне принц красавчиком кажется то этот вот а это кто кстати осторожно выпуталась из кольца рук сделала шаг назад там в реальности уткнулась ногами в диван пришлось остановиться как вы меня видите Наконец нашла в себе силы выдохнуть. — Я архимаг этого королевства, — усмехнулся мужчина. — Знаете, никогда не верил в судьбу, но сейчас передумал. Не случайно мы с вами столкнулись. Несмотря на ветер, ставший ледяным, я залилась румянцем, и по телу пробежали теплые лапки удовольствия. — Судьба, скажете тоже, — промямлила, глупо улыбаясь. Чтобы заглянуть в глаза магу, мне пришлось запрокинуть голову. Мужчина был сильно выше меня. Обратила внимание на темную шерстяную мантию с капюшоном. На ней не было ни одной снежинки. Присмотревшись еще внимательнее, поняла, что они даже не касаются ткани. Сыпятся мимо. А почему у вас на волосах есть снег, а на одежде нет? Ляпнула глупость и снова покраснела. Мак невероятным образом выбил из моей головы все умные мысли. Мне нравится ощущать касание снежинок кожей. Но вот мантию мочить незачем, так что она заговорена. Откуда вы, леди? Насколько знаю, разрешение на иллюзию есть всего у двух королевств. Из Альмавира. Я работаю в туристическом агентстве, и у нас на потолке есть такая карта. Если на нее ткнуть волшебной палкой, то возникает вот такая иллюзия. Простите, все еще не могу осознать, что правда разговариваю с вами вот так, когда я нахожусь в Альмавире, а вы здесь. А где мы, кстати? «Дарлос, леди!» «Какая раса здесь живет?» Не могла не спросить, хотя начинала подозревать, что дроу. «Я же ничего о них не знаю. Может, они выглядят как люди. Человеческое, ничего необычного. Разве что каждый житель обладает небольшим количеством магии, совсем крошечным. Ух ты! Я думала, магов мало. Мне говорили, что в каждом королевстве по одному. Так и есть. Но архимаги гораздо сильнее жителей Дарлоса». Дарлосцы могут разве что расчистить дорожки от снега, вскипятить чайник, прогнать кошмарные сны. Снова обернулась на площадь, но ребятишек уже не было, а небо стало еще темнее. Пока мы болтали, наступила ночь, а я и не заметила. Послышался стук двери, чьи-то шаги, и были они там, в реальности. — Мистер, не знаю, как к вам обращаться, извините, мне пора. «Было безумно приятно с вами познакомиться!» Губы мага тронула улыбка, отразившаяся смешинками в карих глазах. «Мне тоже, леди!» «Прощайте!» — крикнула ему и хлопнула в ладоши, потому что за плечо меня уже кто-то тормошил. Выплыла из иллюзии, словно по голове пристукнутая, с глупой улыбкой и сияющим лицом. Но стоящий напротив меня Анор испортил все впечатление от чудесного снежного городка. «С кем ты говорила? Сама с собой? Ты, конечно, странная, но не думал, что сумасшедшая». Нервно фыркнув, принц ушел за стойку и принялся перебирать папки с бумагами. Случайно выглянул в окно, и челюсть отвалилась. На улице вечер. Вон, солнце уже спряталось за домами, окрасив черепичные крыши домов золотистым сиянием. «Это ж сколько я находилась там!» Платье, промокшее от снега, неприятно липло к ногам. Ткань обмоталась щиколотки, и передвигаться оказалось ну очень трудно. И холодно, черт побери. Дорожа как цуцик, нырнула в кабинет, закуталась в плед и вернулась в приемную. Лорда Ордиваля записал в журнал, письмо императору отправил. Когда придет ответ, отправь посыльного за лордом, он должен приехать и оплатить тур. Будничным тоном сообщил принц, не отрываясь от бумаг. В душе зародилась надежда. что Анор наконец принял меня как помощницу, и я добродушно улыбнулась мужчине. В конце концов, ну не любит он землян, мало ли по какой причине. На меня возложена великая миссия — исправить это недоразумение. «Спасибо за помощь, Анор. Мне правда не совсем комфортно пока всем этим заниматься. Я ведь ничего не смыслю ни в туризме, ни тем более в лордах». «В смысле?» — принц вскинул голову. «Ну, на земле аристократов не так много. Я лично ни одного не встречала». «Нет, в смысле ты ничего не смыслишь в туризме? Зачем Гуннор тебя привел тогда?» Этот вопрос вогнал меня в ступор. «Действительно, зачем? Не нашлось турагентов, висящих на волоске от смерти?» «Сам у него спроси», – не выдержала я. «Бесит, как же бесит его вот этот взгляд брезгливый». «Спрошу. Можешь ехать в замок, я приеду позже». До ужина в ресторане успею. Зачем тебе это? Хочу проверить кое-что в документах. Нет, зачем тебе ехать с нами в ресторан? А у вас свидание? Тогда прошу меня простить, что так бесцеремонно вклинился в вашу компанию. Злобно процедил сквозь зубы Анор. Никакого свидания, просто дружеские посиделки. Я вспыхнула. Свидание тоже мне. Я с герцогом? Да ну какое свидание? Тогда в чем проблема? Тон принца заставил меня прикусить язык. Казалось, начни я спорить, и у него снова глаза пожелтеют. Интересно, какая она, его драконья ипостась? Наверняка дракон черного цвета. Вон хозяин злой какой. Ни в чем. На чем мне домой уехать? Домой тебе ни на чем не уехать. А в замок справа стоит экипаж. Уже полчаса ждет, пока ты там сама с собой болтала. Обидно, однако. Зачем он так про дом сказал? Шмыгнув носом, бросила плед на диван и выскочила за дверь. Сонный кучер облокотился о колено и посапывал, не обращая внимания на доставучих мух, которых возле него кружилась целая тьма. Лошадка мирно жевала цветы с клумбы, до которой едва дотягивалась половина стебельков, болталась на ветру уже без соцветий. Тогда лошадь дернулась вперед, стараясь ухватить самый дальний цветочек, от чего возничий чуть не завалился на бок, вскинулся. Прищурившись, осмотрелся и, заметив меня, широко улыбнулся. «Добрый вечер, госпожа! Здравствуйте!» Кивнула, залезая в повозку. Внутри оказалось очень тепло, даже душновато, и, придвинувшись поближе к окну, принялась обсыхать. Платье у меня пока единственное и уже сильно не свежее, помятое вон какое, в таком в ресторан идти неприлично. Ли обещала, что сегодня будут готовы еще наряды, Буду надеяться, что их успели пошить. Я задремала, несмотря на то, что повозку иногда потряхивала на ухабах. И когда приехали в замок, кучеру пришлось будить меня. На улице уже довольно сильно стемнело. Я даже в первое мгновение перепугалась, что наступила ночь. Но возничий только усмехнулся. «Еще только семь часов, госпожа». Поблагодарив его, двинулась к воротам. Те тут же бесшумно отворились. «Опять магия какая-нибудь?» вряд ли у них есть видеонаблюдение. В замке царил хаос. Повсюду носились слуги с какими-то коробками. Им наперерез мчались трое охранников, взвалив на плечо дерево с широкими листьями. Где-то кто-то кричал. «Куда ты ставишь? Ну-ка убирай быстро!» Под потолком висели пористые облака, совсем как настоящие, и в них сверкали маленькие молнии, словно небольшой электрический разряд. «О, Мария, как я рада, что встретила тебя сейчас! Пошли со мной скорее!» Ли выскочила из-за угла внезапно, чем очень меня напугала. Не дожидаясь ответа, поволокла за собой, ухватив под локоть. «Ли, что происходит? Почему такая суета?» «Ох, грядет ежегодный праздник лета. Ты разве никогда не была на нем?» Король устраивает праздники. «Может, он не так плох, как показалось мне изначально. Ее величество очень любит балы». Но король запрещает устраивать их без особого повода, а ездить кому-то по приглашению она не любит, предпочитает звать гостей к себе. Праздник лета придумали лет десять назад. С тех пор это самое знаменательное событие среди аристократов. Королева любит, когда все с шиком, чтобы уж точно никто не сделал мероприятие лучше, чем в замке. А, ее величество. Ну тогда беру свои слова обратно. Король все еще отвратителен. Ли... Я, если честно, хотела бы отдохнуть. Куда ты меня тащишь? Как куда? За платьями. Готова ведь уже? Быстро отдам. Если не трудно, примерь, пожалуйста, у себя в комнате. А мне снова нужно бежать. В ближайшую неделю придется работать, не покладая рук. Скоро начнет съезжаться вся знать нашего королевства. Соседнего. Может, даже из империи приедут. И, как обычно, кто-нибудь из высокородных леди внезапно решит сменить бальное платье. А их знаешь, как долго шить? Невероятно долго. Над платьем королевы для праздника зимы мы трудились целых две недели. Ли болтала без умолку. Но вскоре мы оказались в мастерской, где швей было больше, чем сейчас всей прислуги в холле. Девушка быстро сунула мне в руки несколько футляров с вешалками и вытолкала за дверь. Если что-то не подойдет, спускайся, исправлю. Дверь захлопнулась перед моим носом. Хмыкнув, погладила прозрачные футляры. То, что я видела сквозь полиэтилен, мне очень понравилось. Хотелось поскорее все примерить. Вот это зелененькое, наверняка красивущее вечернее платье. Я угадала. Платье оказалось вечерним, красивым и жутко удобным. Не веря своему счастью, еще несколько раз покрутилась перед зеркалом. Шикарно. Темные каштановые волосы красиво сочетались с изумрудного оттенка шелком, сверкающего в свете факелов. струящаяся ткань спадала шлейфом сзади. Корсаж при этом был плотный и выгодно подчеркивал пухлую грудь. Верхней своей частью я всегда гордилась. Природа меня наградила как надо и сейчас завороженно рассматривала себя со всех сторон. Красавица! Как бы самолюбиво это ни звучало, но так меня назвал даже противный король. А мужчина врать не будет. Хорошо, что согласилась дать клятву. а то без волос и бровей я бы смотрелась не так эффектно. Магу из Дарласа уж точно не понравилось бы». Вспомнив мужчину в мантии с безумно обворожительной улыбкой, залилась румянцем. «Жаль, что, возможно, мы больше никогда не увидимся. В остров я тыкала, зажмурившись, но точно помню, что на карте есть название городов. Схожу еще разочек, вдруг снова его встречу». И тут же сердце сжалось в печали. «А если не встречу?» Тогда буду хранить о нем воспоминания сколько смогу. Мне жизненно необходимо думать о ком-то милом и добром, когда общаюсь с хамоватым принцем». Взгляд упал на кулончик, и я снова порадовалась чудесному совпадению. Зеленый камушек был тон в тон моему платью. В дверь постучали, и в этот раз я не прыгала под кровать. Более того, сейчас я даже радовалась, что у меня появился такой друг, как Ридер. Но остается только надеяться, что герцог не воспылает ко мне романтическими чувствами. Хотя, за это не стоит переживать, кто я и кто он. К тому же Ридер был женат, сильно сомневаюсь, что он уже остыл к покойной супруге. Вот только почему так рано? С тех пор, как я приехала, прошло не более часа. Нахмурившись, открыла дверь и была бесцеремонно впихнута в комнату. Я не леди для этого. Дракона a dragon,